Глава семнадцатая Ясный день, занявшийся в маленьком оконце, смело заявила о своем родстве с такими же ясными глазами Нелли и разбудил ее. Девочка в испуге приподняла голову с подушки, недоумевая, каким образом она очутилась в этой незнакомой комнате после того, как заснула, казалось бы, только вчера вечером у себя дома. Но не прошло и минуты, как ей вспомнилось все. и она вскочила с кровати, полная надежды и веры в будущее. Час был ранний, старик еще спал, и Нелли вышла и долго гуляла по кладбищу, стряхивая на ходу росинки с высокой травы и то и дело сворачивая в сторону, в густые заросли, чтобы не ступать по могилам. Она испытывала странное удовольствие, бродя по этой обители мертвых, читая эпитафии на могильных плитах, под которыми покоились добрые люди. а здесь было похоронено много добрых людей и со все возрастающим интересом переходила от одной могилы к другой. На кладбище было очень тихо, как и подобает такому месту. Тишину его нарушало только карканье и грачей, свивших себе гнезда на высоких старых деревьях и перекликавшихся друг с другом в вышине. Сначала каркнула одна глинцевита черная птица, описывавшая круги над своим нескладным жильем, которое покачивалось из стороны в сторону на ветру, каркнула сдержанно, видимо, невзначай, как бы разговаривая сама с собой. Ей ответила другая, и тогда первая каркнула громче. Потом в разговор вступила третья, за ней четвертая, и первая, возмущенная тем, что ей осмелились перечить, продолжала настаивать на своем, с каждым разом все упорнее и упорнее. Птицы, молчавшие до сих пор, подали голос нижних, верхних, средних веток, справа и слева, из самых верхушек деревьев. Другие подоспели к ним с обомшелых церковных башенок, с карнизов старой колокольни, и присоединились к общему гомону, который то разгорался, то затихал, то поднимался с новой силой, то опять шел на убыль, но не прекращался ни на минуту. И эта оглушительная перепалка сопровождалась полетами взад и вперед, непрестанной переменой мест, перепархиванием светки на ветку, точно птицы издевались и над было неугомонностью тех, кто недвижно покоился теперь под дерном и мхом, и над бесцельной борьбой, на которую человек кладет все свои силы. То и дело, поднимая глаза на деревья, откуда шли эти звуки и чувствуя, что они сообщают такой покой кладбищу, какого не могла бы придать ему самая глубокая тишина, девочка медленно переходила от могилы к могиле, заботливой рукой оправляла плети ежевики, не дававшие зеленым холмикам осыпаться, и заглядывала сквозь оконную решетку в церковь, где на пюпитрах лежали почти истлевшие молитвенники, а с деревянных перил, обнажая доски, свисало сукно когда-то зеленая, теперь же покрытая пятнами плесени. Она видела скамьи, такие же высохшие и пергаментно-желтые от времени, как те убогие старики и старухи, которые сиживали на них из года в год. Видела покоробленную купель, в которой младенцы получали имя при крещении. Бедный алтарь, у которого они преклоняли колено, став взрослыми людьми. Простые, Покрашенные черной краской носилки, которые принимали на себя их тяжесть, когда прохладная, тихая старая церковь в последний раз оказывала им гостеприимство. Все здесь было изношенное, все незаметно, медленно увидало. Даже веревка, спускавшаяся в предел с колокольни, была вся и седая от старости. Нелл смотрела на скромный надгробный камень, с надписью, говорившей о том, что здесь покоится молодой человек, 23 лет, умерший пятьдесят пять лет назад. Как вдруг позади. Послышались чьи-то нетвердые шаги, и, оглянувшись, она увидела сгорбленную дряхлую старуху. Та подошла к ней и попросила прочесть ей вслух эпитафию. Когда Нелл кончила читать, старуха поблагодарила ее, и сказала, что она давным-давно заучила эти слова наизусть, но разобрать их теперь сама не может. «Вы его мать?» — спросила девочка. «Я была его женой, дитя мое».